Эпилог. Тарга. «Как там твой дикий кузен?» «Я». «Я приручила его. Но едва ли мы считаем друг друга кузенами?» «Сексани». «Смотрите, как она теперь заговорила. Что было?» «Я». «Мы сблизились». Тарга. «И насколько?» «Я». «Об этом лучше при встрече». «Сексани». «Как подло с твоей стороны». «Я». «Но вы тоже не делились никакими кровавыми подробностями». Сексони. аргумент. «Я». «Я уже дома. Жду вас, затаив дыхание». «Тарга». «А чего так рано?» «Я». «Мама приболела. Но все уже хорошо». «Сексони». «У тебя есть мама?» «Я думала, это твоя соседка Лис». «Я». «Оказалось, мы родственники. Кто-нибудь из вас знает, как там Акика?» «Сексони». «Думаю, ушла в подполье, вступила в какой-нибудь японский преступный синдикат. Возможно, больше мы о ней не услышим». «Тарга» пока она не отложит свои криминальные делишки, чтобы затусить с нами на ночь».